Глава 44. У каждого свой задачник. Поняв, что засветились, экипажи 52-х не поддались панике. Не их царское дело было совершать маневры уклонения, да и не позволяли их геометрические параметры и массы соревноваться с истребителями, а тем паче с ракетами. У них было прикрытие, и это была его задача – обеспечить для бомбардировщиков чистое небо. Б-52Ж предназначались для уничтожения кораблей. Не стоило тратить свой бесценный ресурс горючего на бессмысленные изменения высоты. Достаточно было того, что большинство бортовых генераторов теперь работало на излучение в эфир пугающих противника сигналов. Кроме того, в эскадрилье был специальный самолет, не имеющий на борту ни одной противокорабельной ракеты. Заполняющее его нутро оборудование предназначалось для радиоэлектронной войны на полную катушку, пока он не очень задействовал свои тотальные мощности. Их противники, в свою очередь, продолжали решать задачу, как уничтожить этих, сближающихся с корабельным соединением, империалистических паразитов. Мощности радиовойны американских ястребов всегда внушали уважение. Электронная начинка, которую их загнивающая наука впихивала даже в самолет тактического уровня, превосходила не только параметры стратегических летающих монстров Союза, но могла на равных конкурировать с расположенными на Земле стационарными помехопостановщиками. Кроме всего, сейчас пираты сильно завышали даже эти возможности врага, ведь, по незнанию, они добавляли к его реальным свойствам еще и воздействие молочного тумана, Потому Су не пожелали тратить дальнобойные ракеты зазря, пока не выяснят, где на экране настоящий, а где виртуальный супостат. То, что они сами были в некотором роде казусом-феноменом этой вселенной, их не очень-то волновало. Они знать об этом не ведали, а если бы кто рассказал, так посмеялись бы от души.